Только раздаются шаги тяжелых домашней работы сапог Ильи Ивановича. Еще стенные часы в футляре глухо постукивают маятником, да порванная время от времени рукой или зубами нитка у Пелагеи Игнатьевны или у Настасии Ивановны нарушает глубокую тишину. Так иногда пройдет полчаса. Разве кто-нибудь зевнёт вслух и перекрестит рот, примолвив Господи, помилуй? За ним зевнет сосед, потом следующий, медленно, как будто по команде твоя, и трот, и так далее, заразительная игра воздуха в легких обойдет всех, причем иного прошибет слеза.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 Кто ж бы это гость, скажет хозяйка, уж не Настасиль Фадеюна, ах дай-то, Господи, да нет, она ближе праздника не будет, тот бы радости, тот бы обнялись, да наплакались с ней вдвоем. И к заутренней, и к обедне бы вместе, да куда мне за ней, я даром что моложе, они, выстыть мне столько. — А когда бишь она уехала от нас? — спросил Илья Иванович. — Карц после Ильина дня. — Что ты, Илья Иванович, всегда перепутаешь? Она и семяка не дождалась, — поправила жена. — Она, карц, в Петровке здесь была, — возражает Илья Иванович. — Ты всегда так, — с упреком скажет жена, — споришь, только срамишься.